Глава семнадцатая. Хелена. Когда Хелена вошла в комнату, в её глазах стояли слёзы. От неё пахло алкоголем, между ног соднило. Она бросила рюкзак на узкую кровать и начала рыться в его боковом кармане. Вынула поочерёдно налобный фонарь, маленькую косметичку, запасные носки. Из коридора донеслись шаги. Спустя мгновение ручка двери повернулась. Хелена засунула руку во второй карман, плотно набитый вещами. Пошарив в нём некоторое время, она, наконец-то, извлекла искомое. В комнату вошла Мэгги. Волосы распущенные, на лице довольная улыбка, в глазах блеск. «Вот ты где!» — настоило ей взглянуть на Хелену, как счастливое выражение лица мгновенно сменилось на обеспокоенное. «Что стряслось?» — её взгляд скользнул на зажатую в руках подруги упаковку. «Тыс на беременность?» «Да». Мэгги недоумённо заморгала. «Для тебя?» «Надо покончить с этим здесь и сейчас. Мне нужна твоя помощь, и обсуждать ситуацию мы не будем». «Ну, хорошо», — осторожно проговорила Мэгги. Руки Хелены так сильно тряслись, что, пытаясь открыть упаковку, она ее выронила. «Черт! Дай сюда!» В ярко-желтом платье Мэгги выглядела с ног Хелена с ног до головы, пропахшая Остином, почувствовала себя грязной. Мэгги аккуратно извлекла из упаковки тест-полоску и руками разгладила на кровати листок с инструкцией. Быстро пробежав по нему глазами, она сняла с полоски колпачок и проинструктировала подругу. «Эту часть надо подставить под струю». Хелена с подавленным видом зашла в примыкающую к спальне ванную комнату. Оставив дверь полуоткрытой, она чётко выполнила указание Мэгги, по неосторожности подставив под тёплую струю ещё и пальцы. закончив положила полоску на бачок унитаза, вымыла руки и проттерла их полотенцем. Засекаю три минуты, предупредила Мэгги, включая секундомер на телефоне. Клена почувствовала, как гулко бьется пульс в ушах. Через три минуты решится ее судьба. Нестерпимо захотелось пить. Если она сейчас же не сделает глоток, то умрёт. В чёртовой ванной комнате стакана не оказалось. Хелена Апрометию бросилась к рюкзаку и, вытащив дрожащими руками бутылку, жадно сделала большой глоток прямо из горла. Стройки воды побежали по подбородку. «У меня есть вопросы», — сказала Мэгги. «Твои проблемы!» Хелена расхаживала по комнате, в которой из мебели были только две кровати и деревянный стол. Нам нужно чем-то занять себя ещё две минуты и тридцать секунды. Я спрошу, что успею. Договорились?» Хелена с подозрением посмотрела на неё. «И больше к этой теме мы никогда не вернёмся. Обещаешь?» «Только если ты сама не захочешь». «Не захочу». «Что ж, тогда первый вопрос. Сколько задержка?» Хелена возобновила хождение по комнате. «Восемь дней». «Восемь?» Громко переспросила Мэгги. По циклах хелены можно было сверять часы. Двадцать девять дней. Овуляция на пятнадцатый. Повышенная нервная возбудимость с двадцать седьмого по двадцать девятый. Потом критические дни. У неё никогда не было задержек. От окна до двери шесть шагов, поворот. Ещё шесть — обратно. И всё сначала. «С чего ты вообще взяла, что залетела? Ты же предохранялась? Или...» Или «я бросила пить таблетки». Мэгги показалось, что Хелена посмотрела на неё даже с каким-то вызовом. «Но ты же всю жизнь предохранялась». «Ага, я ведь гуру контрацепции. Даже не начинай». С 16 лет Хелена пила таблетки и пользовалась презервативами. Детей она не хотела, поэтому упрекнуть её в наплевательском отношении к этой деликатной проблеме никто не мог. Мэгги смотрела на подругу, вытаращив от изумления огромные карие глаза. Что заставило тебя перестать их пить? Ну вот, дошли до главного вопроса, вопроса, который Хелена до сих пор боялась задать даже себе. «Сколько времени?» — рявкнула Хелена. Мэгги бросила взгляд на телефон. «Ещё минута сорок». Хелена резко остановилась и плюхнулась на край кровати, заставив содержимое рюкзака подпрыгнуть. «Я... я не знаю. Нужные слова не находились, по крайней мере, такие, которые могли бы внести хоть какую-то ясность». Понимаешь, Макс, что-то изменилось. Сама не знаю, как объяснить тебе, себе, остальным. Это как-то связано с Робертом? О, Роберт, ее Роберт, ее красивый, веселый, добрый, бывший жених. Роберт Лаут, до встречи с которым довольная Хелена жила, не зная забот. А потом появился он, и всё перевернулось с ног на голову. Она буквально сходила по нему с ума, и он отвечал взаимностью. Дети им были не нужны, и Хелена даже убедила себя, что проживёт с Робертом всю оставшуюся жизнь. Сказка закончилась два года назад, когда одним прекрасным воскресным утром они, как обычно, пили в постели кофе, обложенные газетами и усыпанные крошками от круассанов. Роберт, поставив кружку на стол, сказал... «Я хочу с тобой серьёзно поговорить». Хелена тоже поставила на стол кружку и подумала. «Вот оно, сейчас он сделает предложение». «Знаешь, я передумал. Я хочу детей», — огорошил он её. «Если бы он ей тогда сказал, что изменил, удар получился бы не таким сокрушительным. Они бы нашли выход из ситуации, справились бы. Но когда речь заходит о том, чтобы обзавестись с детьми, тут вариантов не так много. Либо они тебе нужны, либо нет». А Хелена для себя всё решила давным-давно. Детей в её жизни не будет. Разрыв был крайне болезненным. Они продолжали любить друг друга. Взаимное притяжение не ослабло. Просто в их картинах будущего не находилось места друг для друга. Хелена полностью отдалась работе, тусовкам и другим мужчинам, а год назад раздался звонок, которого она так боялась. Роберт сообщил, что встретил другую женщину. Она ждёт от него ребёнка, и они готовятся к свадьбе. «Было бы неправильно, если бы кто-нибудь другой рассказал тебе, поэтому решил позвонить», — сказал он ей тогда. Мэгги присела на кровать рядом с подругой и взяла её за руку. Хелена произнесла. «Я видела фотографию Роберта с дочкой. Она ангел. Тот же нос, тот же цвет волос, такой же смешной вдовий мыс. Господи, я словно увидела портрет нашего с ним нерождённого ребёнка». Мэгги сжала её пальцы. «Я всегда знала, что из Роберта получится замечательный отец. Так оно и вышло». сколько дней вот я мать его ребёнка. Хелена выдернула ладонь из руки подруги и, подойдя к окну, раздвинула шторы. Она открыла окно и впустила в комнату холодный горный воздух. На тебя тогда много всего навалилось. Роберт стал отцом, начала Мэгги. Твоя мама доживала последние дни. Хелена кивнула. Мама умерла 10 месяцев назад, и горе девушку почти сломило. Всю силу любви к близким мы осознаём только тогда, когда понимаем, что больше никогда их не увидим, что придётся жить в мире без них. Необратимость случившегося и горькая безысходность поглотили Хелену. Она поняла, что ничего не исправить, не изменить и торговаться бесполезно. Этот бой она проиграла. Мама умерла, и ничто никогда не вернёт её обратно. Горечь потери оказалась чудовищно сильной и разрушительной. От безысходности Хелена потеряно бродила по улицам Бристоля и, вглядываясь в лица прохожих, думала, «А вы теряли родных и близких! Научите жить дальше!» Хелена посмотрела на Мэгги. «Когда мама умирала, единственное, что я могла сделать — взять её за руку и не отпускать. В последние мгновения жизни всё остальное становится неважно. Главное, чтобы было кого взять за руку». Я не могла облегчить её страдания не могла отсрочить смерть. Но я могла держать её руку в своей, понимаешь? Я её доча, и когда она уходила, я была рядом. Хелена прерывисто вдохнула. «Когда придёт мой черёд умирать, я хочу, чтобы рядом был человек, который будет держать меня за руку». Мэгги прикусила губу. «Если она расплачется, всё, пиши, пропала. Хелена тогда прорвёт, и одному Богу известно, к чему эти откровения приведут». «Время!» Выпалила Хелена, вскочив на ноги. Мэгги тоже подскочила, как ошпаренная, и посмотрела на телефон. 58 секунд!» Живот у Хелены скрутился в узел. Она глянула на приоткрытую дверь в ванную, где сейчас решалась её судьба. Её будущее зависело от этой тест-полоски. Под мышками предательски проступили тёмные пятна. «А может, мама и Роберт здесь совсем ни при чём? Просто мои биологические часы решили, что пора, и направили химический сигнал в мой мозг, который прочитал его как команду «плодись и размножайся».» Хелена запустила руки в волосы. «Всё не так. Со мной не так. С этим...» Она махнула рукой в сторону ванной. «Тестом. Всё не так!» «Сорок пять секунд!» Живот скрутило. Хелена вытерла ладони о брюки. «И с кем ты переспала?» — спросила Мэгги. Да с кем я только не переспала, уверенно подбираясь к отметке половина Брестоля. Она не отказывалась от встреч на одну ночь с незнакомцами из приложений. Спала с парнями, которых только что подцепила в баре, каждую неделю заводила новую интрижку. У неё и раньше случались неразборчивые связи, и психолог давно объяснил ей, что проблема в уязвлённой самооценке и потребности быть любимой. Боже, какая пошлость. Я только что отымела того чувака, Остина, прямо в туалете. И все ради возможности хоть на 30 секунд отключиться от своих мыслей. Отличный способ, правда? Моя х... Время! Мэгги посмотрела на часы. 20 секунд. Горячая волна почти животного страха накрыла Хелену. Я не могу. Иди лучше ты. Хорошо. На пороге ванной комнаты Мэгги замешкалась и, обернувшись, спросила. А какой результат тебе нужен? Одна полоска или две полоски? Я... «Я...» — Хелена замолчала, ноги словно приросли к месту. Она вспомнила, как сжимала в руке ладонь мамы, холодную и неподвижную, пока из неё уходила жизнь. Вспомнила фотографию Роберта с ребёнком, слинги на груди, сколько радости и гордости видела она в его глазах. Мысленно обвела взглядом стены своей квартиры в Бристоле, которые оставались голыми, если не считать дорогих светильников и нескольких картин, и вспомнила увешанные фотографиями и мятыми детскими рисунками жилища друзей. Она действительно всего этого хочет. Да и детей она не любила, если не считать Фиби. Какая из неё мать? Она слишком эгоистична и уже давно перенаправила все силы на паруса карьеры. Какие дети! Квартира абсолютно не приспособлена для жизни с ребёнком. А вино? Она жить не могла без вина. Хорошая мать из неё не получится, и о детях она никогда не мечтала. Говорила о своих планах, вернее, отсутствия таковых открыто. Все в курсе. Такова её жизненная позиция, так она себя ощущает. Мэгги опустила глаза на тест-полоску. Внутри у Лены всё сжалось, кожа пылала. От этого мгновения зависело её будущее. Она сглотнула. «Но, не томи!»